с квартиру, с балконом. Он зажмурился, плотно закрыл глаза, досчитал до трех, открыл их снова. Ничего не изменилось. Они сидели, обнявшись. Обессиленный Костя в какой-то момент уснул, прислонившись к оконной раме. Сева сходил в комнату за пледом и накрыл брата. Он еще немного посмотрел в окно, раздумывая, Не стоит ли попробовать перенести Костю, если не на его кровать, то хотя бы на диван в гостиной? Наверное, стоит, но он сделает это потом. Сейчас же Севе очень хотелось наконец дойти до входной двери. Последний час ему казалось, что он слышит какие-то странные звуки, доносящиеся с лестничной клетки. Пока Костя не спал, он боялся его оставлять и боялся брать с собой. Вдруг там что-то страшное. Он посмотрел на спящего Костю и аккуратно вышел из кухни. В прихоже было темно, тихо и уютно пахло их верхней одеждой, привычными запахами повседневной любимой жизни. Сева не стал включать свет, наверное, так будет лучше видно. Он аккуратно отодвинул с прохода брошенные ими в попыхах кроссовки, вплотную прижался к двери, и посмотрел в глазок. Яркая лампа освещала коридор перед их квартирой. В коридоре стояла мама. Голова ее была неестественно запрокинута, она с шумом вдыхала ноздрями воздух, принюхивалась. Резко и неестественно, как у куклы, голова ее повернулась к двери. Она посмотрела на Севу белыми незрячими глазами. Еще раз с шумом втянула воздух, сделала два шага в его сторону и принялась царапать ногтями дверь в квартиру. Глава третья. Тоня лежала на полу автозака и плакала. Она посчитала уже вторые сутки, она была заперта заключенным. Только что пошел двадцать пятый час. Первый день тянулся в невыносимой, скользкой духоте. Ночью стало ненадолго полегче, но уже к 11 утра летнее солнце нагрело автозак до такого состояния, что Тоне казалось, ей еще чуть-чуть, и она не вынесет, расплавится, растечется по полу лужицей. Это была не баня. Она чувствовала себя так, будто кто-то большой и злой запекает ее живьем в духовке. Точнее, запекает их. Тоня бросила взгляд на старика. Он привалился к стене и тяжело дышал. Все это время они не разговаривали. Он не начинал первым, а Тоня в принципе не желала с ним говорить. И дело было даже не в разнице статуса. Сейчас она меньше всего думала о том, что она сотрудник в СИН, а он в клетке. Просто в первую очередь Тоню интересовало происходящее за окном, а не ее случайный товарищ по несчастью. Вчера, когда она оправилась от первого шока, Тоня подошла к окну. Она видела, как мертвый Кирюха разорвал и съел Леньку. Потом он побежал куда-то в сторону проходной. Минут десять Тоня и заключенные сидели в полной тишине, и Тоня уже думала приоткрыть дверь, когда на автозак обрушилась волна людей». Тоня с криком отскочила вглубь машины. От метро Лефортова шли, бежали, ковыляли сотни, нет, тысячи людей. У всех, как у Кирюхи, были страшные белые глаза. Они рвали всех, кого встречали на пути. Автозак страшно трясло. И Тоня ужасно боялась, что сейчас безумная толпа его опрокинет или кто-нибудь откроет снаружи дверь, и все. Но толпа не задержалась, обогнула автозак, и пошла крушить дальше. Прошло еще около часа, и Тоня устала стоять и смотреть в окно. Она легла на пол тазака и стала слушать звуки, доносившиеся снаружи. Много кричали. Она слышала выстрелы. Ближе к вечеру за окном послышался рев танковых моторов и скрежет гусениц. Тоня встала посмотреть, но, видимо, танки шли... Солдатская улица где-то в ста метрах от выезда из Лефортова. Далеко. Не видно. Тоня снова легла. Она не заметила, как уснула. А когда проснулась, рядом снова стреляли, кричали и плакали. И снова Тоня слышала страшный, нарастающий звук бегущей толпы. Второй раз Тоня проснулась рано утром. Автозак наконец остыл, но в нем все равно отчаянно не хватало воздуха. Тоня с тревогой посмотрела на старика в клетке. Если ей тяжело дышать, то как же он? А если помрет? Это соображение было в первую очередь о ее, Тонином комфорте. Он помрет, начнет пахнуть, начнет разлагаться на жаре. Сама мысль о том, что пожилой человек может умереть от жары, Тоню не смущала. Она редко думала о других. Другие могут о себе позаботиться сами. А вот о Тони, кроме самой Тони, не позаботится никто. С раннего детства она усвоила себе это правило, и только оно, как ей казалось, и помогло ей выжить и выбраться. Ха! Выжить и выбраться, чтобы умереть вот так глупо в автозаке на жаре от духоты. Она подошла к двери и посмотрела на улицу. Вокруг никого не было. Через небольшое окно Тоня видела кусочек улицы, видела тела. Их стало так много, что она больше не могла разглядеть в общей куче именно Леньку. Но вроде бы никакого шевеления. Она аккуратно приоткрыла дверь. Ее спасло чудо. Или, может, первобытный инстинкт, который подсказал ей, что надо захлопнуть дверь в тот же момент, пока она приоткрыла ее лишь на сантиметр. И Тоня захлопнула. Одновременно с этим в автозак врезался зараженный. И еще один, и еще один. За несколько минут вокруг машины собралась внушительная толпа. В следующие несколько часов Тоня и старик сидели в тишине. С каждой минутой становилось все жарче и жарче. Тоня несколько раз подходила посмотреть в окошко. Толпа потеряла к ним интерес и разбрелась в разные стороны. Ей все равно было страшно даже подумать о том, чтобы открыть дверь. Но если не открыть, они тут испекутся. Она. Она тут испечется живьем. Тоня снова повторила про себя спасительную мантру. «Тонины проблемы решит только Тоня. Тоня справится сама. Тоне никто не нужен». «Простите, что вы сказали?» Тоня не заметила, как произнесла последнюю фразу вслух. Она смутилась, обернулась, чтобы ответить, но старик продолжал. «Тоня, это вы? Вас так зовут?» «Сержант Матвеева меня зовут!» Кто не вернулся ее рабочий ментовской голос, колючий, жесткий, специально лишенный какой-либо человечности. «И я тебе говорить со мной не разрешала!» «Сиди молча!» Старик посмотрел на нее с легким недоумением и потянулся. Он встал и вплотную подошел к решетке. «Сержант Матвеева, вы, конечно, формально все еще сильнее меня. Я в клетке, а вы нет. У вас на поезде электрошокер и пистолет. Я же абсолютно безоружен, стар, в каком-то смысле немощен». Старик сделал паузу, но не отвел взгляды от Тони. «Но «Ну, не кажется ли вам, что сейчас эти обстоятельства потеряли прежнюю значимость?» Он говорил спокойно и сдержанно. У него был приятный голос. Чем-то он был похож на голос телеведущего Николая Дроздова. Такая же приятная интонация. «Вчера утром я был заключенным, а вы конвоиром. Но с тех пор наш мир несколько изменился, вы не находите? И, может быть, сейчас самое время как-то пересмотреть наши с вами отношения?» Он снова сделал паузу. «В конце концов, нас обоих, как я понимаю, в скором времени ждет неминуемая смерть. Либо мы медленно умрем здесь, в автозаке. Я умру заключенным, а вы моим конвоиром. Но, знаете, смерти от обезвоживания и термического шока будет, в сущности, на такие формальности наплевать. Она заберет нас обоих. Старик смотрел на Тонину реакцию, а она молчала. Растрепанная, потная, в расстегнутой форменной рубашке, она стояла и молча его слушала. И понять по ее лицу, о чем Тоня думает, было Абсолютно невозможно. Она просто смотрела на старика стеклянными глазами. Либо же вы откроете дверь, и тогда мы умрем с вами быстрой смертью. Вполне возможно, мучительной, но тем не менее быстрой. Так стоит ли нам цепляться за рудименты былых иерархий и вам продолжать настаивать на вашем доминирующем формальном статусе? Тоня чуть стиснула зубы, и ее подбородок подался вперед. Ей показалось, что старик нарочно дразнится. Вот тупая, слов его сложных не поймет. Сразу ее на место поставил. Но Тоня не была тупой. Она действительно не знала значения его последних сложных слов, но она очень хорошо поняла их смысл. Старик был прав. Но признавать этого Тоне не хотелось. Не хотелось, чтобы она вдруг оказывалась для него бессмысленной дурочкой, которой можно вот так несколько слов умных сказать, и она побежит уже приказы его выполнять. Ну или я тебя пристрелить могу. Сам же говоришь, пистолет у меня, а ты в клетке и безоружный. Она почти вплотную подошла к решетке и теперь смотрела старику прямо в глаза. Чувствовала неприятный запах из его рта от обезвоживания. У нее, наверное, так же гадко пахло. Неважно, она отмахнулась от неожиданной и неуместной мысли. — На это что скажешь? Как тебе такой вариант? — Да, вы можете меня пристрелить. Убить безоружного старика — это несложное решение, если принять его однажды. Но, думаю, вы этого не сделаете. Старик говорил медленно. Казалось, он даже не говорил, а размышлял вслух. Во-первых, и эта мысль, я уверен, вам уже пришла в голову, тело мое в такой жаре довольно быстро станет пахнуть и находиться с моим трупом для вас станет физически невозможно. Во-вторых, и об этом, мне кажется, вы не подумали, выстрел в железной комнате, коей является наше с вами пристанище, будет слышен на много десятков метров вокруг, как колокол. Старик замолчал и посмотрел Тони прямо в глаза. А что бы ни было снаружи, я почти уверен, что его или их привлекают именно громкие звуки. Они шли с мамой, папой и Костиком к озеру и только что свернули с открытой части дороги и оказались в лесу. Севе всегда особенно нравился именно этот короткий миг, когда из-под солнца, из пыльной дороги заходишь под елки, ну и сосны там всякие, и тебя обволакивает прохлада и какой-то особенный зеленоватый свет, пробивающийся через ветки, листья и хвою. Сева замер, чтобы насладиться моментом. Впереди что-то оживленно объяснял Костику папа. «Мама молча шла чуть позади». Сева специально немного отстал, чтобы посмотреть на свою семью издалека. Какие они классные! Как он рад, что он часть этой семьи. Мама на ходу обернулась проверить, что Сева не потерялся, и улыбнулась ему. Единственное, чего отчаянно не хватало для полной дели собаки. Вот если бы вокруг них по кучтам носился, например, корги, вот тогда бы все было совсем роскошно. Тогда бы мир был в равновесии. Сева поспешил догнать маму. Раз папу занял Костя, может быть, они с мамой о чем-то поболтать успеют спокойно. Он сделал шаг вперед и проснулся. Он вспомнил весь вчерашний день во всех его страшных подробностях. Зомби, погибающих у них на глазах людей, самолеты, маму. Все эти воспоминания обрушились на Севу одновременно. Он моргнул, но не заплакал. Сева не помнил, как лег спать, но хорошо помнил, как еще несколько раз подходил к дверному глазку посмотреть. Мама не возвращалась. Он помнил, как сидел потом у окна и смотрел на пожар в доме напротив, а вот как разделся, надел пижаму и забрался в кровать, он не помнил. Рядом, крепко прижимая к груди плюшевого лиса Семена, сопел Костик. Должно быть, он ночью пришел и, как обычно, забрался к брату под бок. Когда мама только сказала им, что они переезжают в новую квартиру, мальчишки возмутились. Это вас с папой бесят трещины в потолке, обои отлипшие, плитка треснутая. Серьезно говорил Костик родителям. А нам все вы тут абсолютно нормально. Это наш дом, нам другого не надо. Мама с папой даже удивились. Они были уверены, что мальчики обрадуются. Новая квартира, да еще и с собственными комнатами. Сева попытался объяснить, что они отлично живут вдвоем, что привыкли ночью просыпаться и слышать дыхание друг друга, что Костя боится грозы и всегда, когда на улице только слышны первые раскаты грома, прячется у старшего брата в кровати. Но Сева довольно быстро свыкся с идеей собственной комнаты. Более того, он начал находить в ней неожиданные плюсы, Он объяснял Костику, что в его возрасте иногда бывает важным иметь собственное пространство, в котором ты можешь закрыть дверь, желательно на замок. Костю перспективу закрытой двери всерьез рассердила. Но в конце концов они пришли к компромиссному решению. Сева будет закрывать дверь лишь в исключительных случаях, И только после того, как они с Костей вместе посмотрят прогноз погоды и убедятся, что никакой грозы не планируется. Сева посмотрел на брата, а затем аккуратно выбрался из кровати, стараясь не шуметь. Это на самом деле, подумал он, было бессмысленно. Костя спал сном школьника, который не могли потревожить ни чудовищные крики за окном, ни новые взрывы, собственно, и разбудившие Севу. Он аккуратно подошел к окну и отодвинул занавеску. В самом конце улицы куда-то деловито полз танк. Танк сминал перед собой машины. Вот он врезался в автобус. Точнее, не врезался, а просто переехал его и пополз дальше. Иногда башня танка поворачивалась, и он стрелял. Но куда именно? Из окна их комнаты Сева не видел. Наверное, по зараженным. Как бы в ответ на его догадки улицу заполнил страшный хриплый вой. На танк ринулась толпа. Как муравьи, нашедшие летним днем леденец, зараженные облепили бронированного монстра. Очевидно, броня надежно защищала экипаж, но танк больше не мог двинуться с места, забуксовал. Он наматывал зараженных на гусеницы и крутился на месте, превращая пятачок асфальта в кровавое болото. Танк сделал четыре полных оборота вокруг своей оси, а затем замер. Только башня его изредка поворачивалась. Экипаж не сдавался и продолжал стрелять. Но поскольку нападавшие были совсем рядом, стрельба эта была бесполезна. Снаряды попадали только в жилые дома. Наверное, раньше Сева так бы и застыл, пораженный этим страшным и увлекательным зрелищем, Но сейчас битва танка с зомби ему наскучила, и он пошел на кухню. Дверь в родительскую спальню была открыта, и он остановился. Папа вчера уходил из дома последним, поэтому кровать была, разумеется, не заправлена. Все стоял и молча смотрел на спальню. На привычные родительские вещи, сложенные аккуратно на спинке стула мамину домашнюю одежду. Сейчас он еще не был готов переступить порог, И поэтому развернулся и пошел на кухню. Просторная она была залита светом. После крошечной кухоньки их съемной квартиры, которой так привык Сева, новая оказалась по-настоящему огромной, а Сева в ней маленьким и потерянным. Он подошел к холодильнику, открыл его и замер. Ему не приходило в голову мысль о том, что холодильник может оказаться местом еще более интимным, еще более набитым воспоминаниями о внезапно потерянной жизни, чем родительская комната. Вот папин салат с тунцом, который он вчера приготовил специально для Костика. Это было любимое блюдо брата. Вот мамин суп. Его кусок вкусного сыра в фольге. В контейнере последний недоеденный кусок бабушкиного Наполеона. Открытая бутылка вина, которую не допили папа с мамой. Сева почувствовал ком в горле, обжигающие слезы, Готовый политься ручьем. Он с силой захлопнул холодильник так, что внутри зазвенели бутылки. За окном опять что-то взорвалось. Взрыв был не очень сильным, но в окнах задрожали стекла. И Сева испугался. Он аккуратно подошел к окну. В корпусе напротив загорелась еще одна квартира. Видимо, это в ней что-то взорвалось, потому что сразу из четырех его окон валил черный дым, а асфальт во дворе был усыпан свежеразбитым стеклом. Сева закрыл глаза. Пожар был, с одной стороны, не в их доме, с другой, думал он, если его никто не будет тушить, а тушить его, очевидно, некому, значит, он может и до них добраться. Это была страшная мысль. И он понял, что сейчас у него нет сил об этом думать, он развернулся и пошел в душ. В их семье не было принято стыдиться слез, но Сева все равно не очень любил, чтобы кто-то видел, как он плачет. Папа, который когда-то и объяснял маленькому Севе, что для мужчины плакать это нормально, а те, кто говорят обратное, дураки и не лечатся, предложил ему лайфхак. Укромное место, в котором можно всегда спокойно поплакать. И сейчас Сева стоял в душе и горько рыдал. Он делал это довольно тихо, почти беззвучно. Сива плакала о маме и папе, о не лете, о том, что жизнь больше не будет прежней и понятной, и впереди только страшное и неизвестное. Он плакал о том, что детство, с которым он совсем не собирался прощаться, вдруг внезапно закончилось. Когда тебе плохо, горячий душ очень